Глава вторая. Здравствуйте, Дарья. Поприветствовала меня консьержка Людмила Ивановна в холле дома. Вам тут букетик просили передать. Дежурная передала мне через стойку охапку связанных лентой чайных роз, и я с огромным облегчением и радостью протянула к ним руку. Меня до сих пор сотряхивало от пережитого стресса. А жест Людмилы Ивановны был таким привычным, земным, повседневным даже, что я не могла этому не обрадоваться. Да и вообще происходящее сейчас в холле так контрастировало с тем, что случилось со мной в такси, что я опять подумала. Может, мне всё померящилось, а цепочку я просто подобрала на сиденье? Может, она вообще не моя? В груди зарождалась надежда. Спасибо, Людмила Ивановна. Давно привезли? Я взяла букет и поднесла к носу. Мой новый поклонник Дмитрий часто присылал цветы. Эти розы пахли умопомрачительно. Хороший всё же мужчина, Дима. А я так и не допустила его к телу. Эх, если всё обойдётся, и через три дня ничего не случится, приглашу его в гости, решено». До минут пятнадцать назад я улыбнулась консьержке и поспешила к лифту. Поднялась на свой этаж и подошла к квартире. Едва вошла, уловила родной запах. Вдыхала бы его и вдыхала. Обвела взглядом любовно обставленную прихожую. Я над каждой деталью интерьера долгими часами билась с дизайнерами. Копалась во всевозможных каталогах, ночей не спала. Я любила свой дом. Он дарил мне покой и умиротворение. Вот и сейчас оказалась в родных стенах, и мне вообще расхотелось думать о произошедшем. Я швырнула цепочку на обувную тумбу с глаз подальше, прошла в гостиную и упала на диван. Мозг вошёл в стадию отрицания и отказался обрабатывать негатив, но получалось у него не слишком хорошо. Так или иначе, картинка возвращалась к деревянной руке, протянувшей мне цепочку. Я боролась с этим видением минут пять, а потом тяжко вздохнула и решила принять пенную ванну. Может, в ней расслаблюсь окончательно и смогу решить, что только что со мной было сон или явь. Разберусь и буду думать, как поступать дальше. Открыла воду, высыпала соль, налила пены и, раздевшись, погрузилась в огромную чугунную посудину с головой. Я специально купила такую ванну, чтобы в ней можно было поместиться в полный рост. Я люблю плавать. Закрыла глаза и погрузилась в ощущения. Вода умела утешать. Тихое шипение пены и звуки лопающихся пузырьков действительно умиротворяли. Дашенька, внучка, вдруг раздался почти забытый бабушкин голос. Сколько лет я его уже не слышала? Очень много. Боже, я так соскучилась. Послушай меня внимательно, моя девочка. Я открыла глаза и обнаружила сидящую на бортике мамину маму. Она выглядела такой, какой я её видела в последний раз. Добрые глаза, обволакивающие меня любовью, вязаный голубой берет на коротко стриженной голове, узловатые пальцы и короткая улыбка. Такой я видела её в день смерти. Только это почему-то меня ни капельки не испугало, наоборот, обрадовало. Конечно, бабуля, я же всегда тебя слушаю, с воодушевлением ответила я давно ушедшей родственнице. Словно разговаривать с умершими для меня было привычное дело. "Омнится, Дашенька", похвалила бабушка меня от души, как всегда делала. "Давай я тебе голову вымою, пока суд да дело". Я протянула бабуле шампунь и, развернувшись, села к ней спиной. Она провела расчёской по моим волосам, И мне вдруг стало так легко на душе, что захотелось болтать, не прекращая. Ты расскажешь мне про Светодара? И про него, и про Кару, которая постигнет любого, кто нарушит данное кудеснику слово. Всё расскажу, моя девочка. Бабуля перебирала мои мокрые пряди, рассказывала о нерушимых клятвах, страшных последствиях их нарушений и точно творила в это время магию. Я стала мыслить рационально и без сантиментов. Я вдруг поверила, что Светодар реален. То есть я правильно понимаю? «Сделать вид, будто ничего не было нельзя», — лишь уточнила я. «Ни в коем случае, моя кровиночка». Бабушка все перебирала и перебирала мои волосы, а я с каждым ее движением приобретала силу принять случившееся и не отчаиваться. «Иначе Святодар заберет свой дар и тебя накажет, и станешь ты не добровольной его работницей, а вечной рабыней». На этих ее словах морок разом улетучился. Я как только представила, что деревянный стукан заберет свой дар и Машеньке не станет, Вздрогнула всем телом и сразу вспомнила, где нахожусь и что бабушки давно нет. Села, расплескав воду на пол, раскрыла глаза пошире, протёрла их. Никакой бабули на бортике не наблюдалось. Мигама осознала, что всё произошедшее просто плод моей фантазии и точка. Единственное, что выглядело странным, мои мокрые волосы оказались заплетёнными в тяжёлые косы, а глупые мысли, что в лес можно не есть из намыленной головы, улетучились безвозвратно. Вместо них появилось понимание, что у меня просто неимоверная прорва задач, которые нужно успеть решить в ближайшие 3 дня. Основные что говорить родственникам и как пойти с бизнесом. Я выскочила из ванны как пробка из бутылки, расплёскивая ещё больше воды на кафель. Чего это я растеживаю и время теряю? Рефлексировать буду позже, когда решу все вопросы. Вытерлась наспех, накинула халат и взялась за телефон. Время, конечно, для приличных звонков было совсем неподходящим. Но Лёва, управляющий моими салонами, как пионер, готов всегда. Не зря он у меня был на быстром наборе под цифрой один. «Лёва, доброго. Лети ко мне срочно. У нас намечается Армагедец». Обрадовала я друга детства. «Понял, буду». Не стал причитать он в трубку. «Лёва у меня настолько отзывчивый и лёгкий на подъём, всегда готов на любые авантюры, что иногда хочется его хорошенько встряхнуть, чтобы одумался. Люблю его за это со страшной силой». Набрала следующий важный номер быстрой кнопкой под номером 3. «Привет, мам. Пам с папой надо вернуться как можно раньше. Кате понадобится помощь». «Что случилось? Менять билеты?» Мама, конечно, перепугалась. Они с отцом уже три года безвылазно жили в тёплой заграничной стране. И это мы к ним в гости ездили, а не они к нам. Ради долгожданной внучки родители пошли на огромные жертвы и собрались таки покинуть свой солнечный рай, когда Машеньке исполнится два месяца. А тут я с ужасными заявлениями. Да, меняйте. Через 3 дня мне нужно срочно уехать, и я не смогу быть рядом с девочками. Я тебе при встрече расскажу, куда уезжаю и зачем. На самом деле, я не имела понятия, что говорить родным и близким. Тут у меня вся надежда была на Лёву. Он голова. И ему я могла рассказать всю правду, не опасаясь, что вдруг мне не поверят. Ох, не пугай меня, Даша. Тебя в тюрьму, что ли, сажают? Почему-то предположила мама страшным голосом. Я даже не сразу нашлась, что ответить. Несколько секунд стояла и как рыба беззвучно открывала и закрывала рот. Не выдумывай, мам, в конце концов рявкнула я возмущённо. Всё, некогда мне. Жду сообщения с номером рейса. Сбросила вызов и открыла в телефоне заметки. Надо хоть план составить, чтобы ничего не упустить. Пункт первый: разработать легенду исчезновения. Пункт второй: подготовить бизнес к тому, что меня не будет даже на созвоне. Пункт третий: составить совещание. Пункт четвёртый: собрать вещи. вещи. А Святодар даже и не сказал, нужно ли брать с собой вещи. Ой, ладно, это уже мелочи. Возьму. А если нельзя, в лесу оставлю. А то явлюсь налегке и облажаюсь, выставлю себя перепуганной и идиоткой. А я точно не такая. Я тридцатилетняя успешная бизнес-леди и другой даже прикидываться не хочу. Пока набрасывала список необходимого в долгой отлучке, не заметила, как пролетело время. Резкий звонок в дверь заставил подпрыгнуть. Лёва. Ну, наконец-то. Поспешила впустить друга в квартиру. Что стряслось? обеспокоенно спросил он с порога. Выглядел управляющий моими салонами хмурым и растрёпанным. Явно одевался в попхах. Ты же любишь всякие книги и фильмы фэнтези. Пошла я в наступление без лишних реверансов и не вздумай отпираться. Я помню, как ты затащил меня в кинотеатр на картину про попаданца в наш мир. А ещё я видела, как ты книгу про попаданцев читал. Я строчила обвинения как из пулемёта, чтобы Лёва не вздумал отпираться. Она настроился на нужную мне тему. Ну, допустим, недовольно пробурчал он, скидывая кроссовки и доставая с полки свои личные тапочки. Каким образом моё маленькое хобби привело меня к участи быть вырванным тобой из постели среди ночи? Когда Лёва сердится, он превращается в зануду. Прямым, развела я руками, пытаясь показать другу весь объём случившейся эпопеи. Через 3 дня мне предстоит стать попаданкой. Мне нужна твоя помощь, Лёв. Расскажи, что брать с собой, что сказать родственникам? И ещё тебе придётся управляться с салонами самому. Разумеется, зарплату я тебе повышу. Лёва, выслушав этот монолог, посмотрел на меня странно, очень обеспокоенно, где-то даже перепуганно, а потом поддрогал мой лоб и разозлился. Знаешь, Даш, очень хреновая шутка. Я пока ехал, что только себе не надумал. А ты зачем-то решила развлечься среди ночи? Ты там напилась у сестры, что ли? Ну-ка, дыхни. Наверное, я переоценила веру любителей фэнтези в любимые истории. Придётся по-другому объяснять. Схватила Льва за руку и потащила в зал. Усадила на диван, побегла в кухню и, вернувшись, вставила в руку друга большую игрушку чая. Сидеть ему тут долго. Мне предстоит рассказать Львие всё с самого начала. Деревянный идол дал мне 3 дня на споры. Закончила я спустя минут 30 непрерывного вещания. Ох, мать! На твоём месте должен был оказаться я, застонал друг в голос, не скрывая глубины разочарования. Это же я, о таком с детства мечтал. Это же какие перспективы? Хм, да. Вот она, вселенская несправедливость в действии. Жалко, что нельзя поменяться с тобой местами, с нескрываемым сарказмом поддела я друга. Действительно жалко. А точно нельзя, не понял он. Точно, отрезала, переходя на деловой тон. Так что предлагаешь делать? Экспериментировать с жизнью племянницы я не собиралась ни при каких условиях. Радоваться? Сморозил глупость Лёва, и мне захотелось его подушкой стукнуть. Для кого я столько распиналась? Потянулась за маленькой домкой, лежащей на диване. Не получается. Разочаровалась, запуская в него свой наряд, чтобы настроить на серьёзный лад. Сейчас мне нужен твой совет, а не зависть. Лёва перестроился сразу, как только понял, что я не шучу. Так, погоди, дай подумать. Друг вскочил с дивана и принялся ходить из стороны в сторону. Наблюдать это пришлось минут 10, не меньше. А потом мой мегамозг хлопнул себя по лбу и сел обратно. Так как у тебя будет возможность навещать родных, иногда с ними связываться, а в конце концов и вовсе вернуться, инсценировка смерти отпадает. Да ладно. Я потянулась за новой подушкой. Лёва, я тебя стукну сейчас ещё раз. Предупредила честно. Мне даже представить страшно, что бы пришлось пережить родным в случае моей смерти. А Катя вообще ещё от родов не отошла. Не шути так. Лёва уставился на меня возмущённо. Вот и я о том. Какие шутки? Я перебираю все варианты и прихожу к выводу, что на больничную койку, в кому, в закрытый психдиспансер или в сизо тоже не вариант. Родственники потребуют встречи. Новую подушку в него всё же кидать пришлось, но он вернулся и поймал её. Вы с мамой сговорились, что ли, Лёв? Возмутилась я вдвойне сильнее от того, что промахнулась. Я тебя зачем позвала, чтобы ты мне помог найти подходящий? Выделила голосом способ. А ты строишь из себя капитана очевидности. Лёва сел и сутулился. "Ну прости, Даш, я тоже волнуюсь". Он взял мою руку в свою и пожал. "А может, мне с тобой можно, а? Эх, как было бы хорошо. Я бы сейчас вдвое меньше переживала. Но нет. Нельзя, Лев, никак нельзя", сказала тихо и погладила друга по руке, сжимающей мою. "Кто салонами управлять будет? Столько людей без работы останется, если их закрыть. Сам подумай, на тебя у них вся надежда". Лёва вздохнул, признавая логику моих слов. А вот когда вернусь с отработки, ты сам пойдёшь к Светодару и заключишь с ним сделку. Только прошу, сейчас не отвлекайся, пожалуйста». Ночь уже давно накрыла город, а сна у меня не было ни в одном глазу. Наоборот, жажда деятельности захватила со страшной силой. Хотелось бежать куда-нибудь, хотя бы к тому же нотариусу, что-то ещё предпринять. Это, наверное, чай виноват. Слишком крепкий заварила, а выпила целую пол-литровую кружку. «Ладно, ладно», — смирился Лёва. Я предлагаю тебе отправиться якобы на учёбу или в паломнический тур с благодарностью за рождение племянницы. Нужно подчеркнуть в какую-то малоразвитую или очень закрытую страну, типа Северной Кореи, ну или Бирмы. Я откинулась на спинку кресла, глянула на Лёву внимательно и в раздумьях постучала по подлокотникам пальцами. В принципе, идея неплохая. А такие бывают? уточнила прежде чем радоваться. А как же? В наше время чего только не бывает. Очень серьёзно заверил меня друг. Отлично. Возьмём комбинированный вариант. Допустим, мне пришло долгожданное секретное приглашение на обучение искусству управления большими коллективами от очень дорогого, умного и трудноуловимого гуру, который параллельно учит это всё совмещать с замужеством и рождением детей. Точно. Гениально, Даша. Мы схителись льва. Твои сразу тебе и пирогов в дорогу напекут. Муж и дети для них кодовые слова. Именно. Давай поищем теперь страну. Только учти, Северная Корея сразу мимо. Друг понятливо кивнул и, достав свой телефон, открыл поисковик.